Глава четвёртая. Блисс Винзера. Луга вокруг Винзера сочно-зелёные, чуть холмистые, какие-то особенно милые. Кажется, будто замок не венчает пригорок, а как бы сливается с ним, и при виде его закруглённых стен невольно приходит мысль, что его сжимает в своих объятиях великанша, задремавшая в густой траве. Как всё здесь похоже на Нормандию, на Эвре, на Бамон или на Конш. Этим утром Робер Артуа отправился в окрестности Винзера и не пускал Опры мётю, как обычно своего коня, а ехал шагом. На левой его руке сидел красавец сокол, вцепившись когтями в кожаную перчатку. Впереди по берегу реки ехал Сокольники. Роберс кучал: война с Францией никак не начнётся. В конце минувшего года послали кортель в Нельскую башню, и на этом успокоились. Правда, желая подкрепить свои воинственные намерения, захватили принадлежавший графу Фландрскому островок на Шельде, неподалёку от Брюгге. Французы в отместку предали огню несколько прибрежных поселений на юге Англии. И тут же папа приказал прекратить эту ещё не начавшуюся войну, и обе стороны охотно пошли на перемирие и пошли по не совсем обычным причинам. Филипп VI, так и не принявший всерьёз притязаний Эдуарда на французский престол, был однако весьма встревожен. узнав, какого мнения придерживается в этом вопросе, его дядя, король Роберт Неаполитанский. Этот государь считался среди всех прочих властетелей учёнейшим мужем, даже через щуру учёном, и кроме него только ещё один, Парфир родный византиец, вошёл в историю под именем астролог. Так вот, этот дядя тщательно изучил гороскопы Эдуарда и Филиппа, и то, что сказали ему небесные светила, так его потрясло, что он взял на себя труд лично написать королю Франции избегать сражения и никогда не воевать против английского короля, ибо во всех его начинаниях успех будет на его стороне. Согласитесь, что подобные предсказания грузом ложатся вам на сердце, и даже такой прославленный турнирный боец и тот призадумывается, прежде чем поднять копье против самих звёзд. Со своей стороны, Эдуард III был отчасти напуган собственной отвагой. Если разобраться строго, авантюра, на которую он пустился, могла показаться несколько чрезмерной. Он боялся, что его армия недостаточно многочисленна и не слишком хорошо обучена. Он слал послов за послами во Фландрию и Германию, желая укрепить с ними союз. Генри, кривая шея, уже почти совсем ослепший к этому времени, заклинал его действовать благоразумно, в отличие от Робера Артуа, который побуждал его действовать незамедлительно. Чего, в сущности, ждал Эдуард? Почему не начинал похода? Почему фламандские синьоры, которых удалось наконец заплатить, молчат, словно воды в рот набрали? Неужели у Иоганна Генегау, которого ныне изгнали из Франции, хотя он долгое время находился в фаворе при королевском дворе и который снова перебрался в Англию, неужели не хватает у него решимости поднять свой меч? Неужели сукна Валлы, Гента и Брюги упали духом и видят, что король Англии не торопится сдержать свои обещания, предпочитает по-прежнему безропотно покоряться королю Франции? Эдуард хотел заручиться поддержкой императора, но императору вовсе не улыбалось быть вторично отлучённым от церкви ещё до того, как английские войска вступят на континент. болтали, вели переговоры, топтались на месте, а откровенно говоря, просто струсили. А на что в сущности было сетовать рабыру Артуа? Вроде бы и не на что. Ему пожаловали замки и выдавали особое содержание. Он обедал за одним столом с Эдуардом, пил вместе с Эдуардом, ему воздавали все положенные ему почести. Но он устал от бесполезных своих усилий в течение целых трех лет, усилий, потраченных ради людей, которые никак не желали идти на риск, ради юноши, которому он протягивал корону, да еще какую корону, и который отнюдь не спешил схватить ее. А главное, Робер чувствовал себя одиноким. Изгнание... пусть и позолоченная угнетала его. Но о чём он мог беседовать, скажем, с молоденькой королевой Филиппой? Разве что рассказывать ей о её деде Карле V и её бабке Анжу Сицилийской? Временами ему чудилось, что и сам он превратился в предка. Как бы ему хотелось повидаться с королевой Изабеллой. единственным в Англии человеком, с которым его связывали общие воспоминания. Но королева-мать уже не появлялась при дворе. Жила она в Касл-Ризинге в Норфолке, где её изредка навещал сын. После казни Мортимера она потеряла интерес ко всему на свете. Робер на собственном опыте изгoya познал, что такое тоска по отчизне. думал он и о своей супруге мадам де бамон, какой-то станет она после стольких лет заточения, когда они снова встретятся, если только суждено ему видится. Узнает ли он своих сыновей, заглянет ли хоть когда-нибудь в свой парижский отель, в свой замок в Конше, да и увидит ли вообще Францию? Если война, которую он разжигал из последних сил, будет идти таким же ходом, как сейчас, вряд ли ему даже столетним старцем удастся вернуться на родину. Поэтому-то нынче утром он хмурый и злой отправился на охоту один, надеясь убить время и забыться. Но трава, мягко стелившаяся под копытами коня, Густая английская трава была ещё роскошнее, ещё сочнее, чем трава у них в уще. Небо над головой было блёкло-голубое, и по этой приглушённой лазури плыли на головокружительной высоте обрывки облачков. Майский ветерок ласково поглаживал уже расцветшую жимолость живой изгороди и одета и белым цветом яблони, совсем такие же, как яблони и жимолость у них в Нормандии. Скоро Раберо Артуа стукнет 50. А что он сделал за эти полвека? Пил, обжирался, распутничил, охотился, иездил немало дорог, и по своим личным делам, и по государственным сражался на турнирах, вёл тяжбы. Столько тяжб не вёл, пожалуй, ни один его современник. На чью ещё долю выпала такая бурная жизнь? полное волнений и превратностей судьбы но никогда он не умел пользоваться настоящим никогда не прерывал своих неусыпных трудов за обладание графством Артуа дабы насладиться мгновением мысль его непрестанно обращалась к завтрашнему дню к будущему пил ли он вино оно казалось ему кислым, потому что ему хотелось пить вино в своём ртуа. На ложе плоских утех он ни на миг не переставал думать о победе над Маго. На самом шумном турнире он сдерживал свой воинственный пыл, памятуя о возможных союзниках. К похлёбке в первой попавшейся харчевне, к пиву, которое он тянул в минуты отдыха, перемешивался горький вкус злобы и ненависти бесприютного изгоя да и сейчас о чём он думал о завтрашнем не о том что произойдёт потом яростное нетерпение мешало ему упиться этим прекрасным утром этим прекрасным небосводом этим воздухом которым только дышать и дышать этим соколом диким и одновременно покорным слегка сжимавшим когтями его перчатку. Значит, вот это и зовётся жизнью? И от 50 лет прожитых на земле остаётся лишь прах надежд. Из горьких этих размышлений его вывели крики сокольничего, послонавшего вперёд и подстрегавшего дичь на дальнем холме. Взлетело! Взлетено! Спускайте сокола ваша светлость! Спускайте сокола! Рабер выпрямился в седле, прищурился. Красавец сокол в кожаном клобучке на голове, оставлявшем открытым лишь один клюв, затрепыхал крыльями на его руке. Он тоже узнал знакомый голос. Послышался шорох потревоженного тростника. Из берега реки взлетела цапля. Летит, летит, надрывался сокольникий. Огромная птица летела на небольшой высоте против ветра и двигалась прямо на Раберра. Раберр дал ей приблизиться, и когда цапля была от него примерно на расстоянии 300 футов, снял с сокола кожаный клубочок и резким движением руки подбросил птицу в воздух. Сокол описал три круга над головой своего хозяина, снизился, пронесся над самой травой и тут, заметив добычу, полетел прямо на нее, подобно пущенной из арбалета стреле. Завидев преследователя, цапля вытянула шею, выбросив рыбу, которой она наглоталась в речке, и, освободившись от груза, полетела резвее, но сокол нагонял ее отверстия. Он набирал высоту, описывая круги, словно следуя вид кам невидимой спирали. Отсапля, резким взмахом огромных крыльев поднималась в небо в надежде, что хищной птице не угнаться за ней. Она взлетала всё выше, выше, уменьшалась на глазах, но расстояние между ней и преследователем всё укорачивалось, потому что летела она против ветра, что замедляло полёт. Ей пришлось повернуть обратно. Сокол снова проделал свои вихревые витки и набросился на цаплю. Цапля резко рванулась в сторону, и хищник не удержал её в своих когтях, но оглушённая ударом голенастая цапля рухнула как камень с 50 футов высоты и принялась бежать по траве. Сокол снова начал кружить над ней. И, задрав голову, Робер с Сокольничем следили за всеми перипетиями этой борьбы, где проворство одерживало верх над тяжестью, быстрота над силой, воинственный пыл злобы над мирными инстинктами. — Смотри, смотри на эту цаплю! — с жаром кричал Робер. — Вот уж и впрямь самая трусливая птица на свете! В четыре раза больше моей маленькой птички! Да она могла бы одним ударом длиннющего своего клюва уложить сокола на месте. А она, вот уж прям робкое создание, бежит, смотри, бежит! Добивай ее, мой храбрец, добивай скорее! Ах, до да чего же отважная птица! Смотри, смотри, поддается! Сейчас он ей покажет! Он пустил коня голопом, чтобы поскорее добраться до места будущей схватки, Сокол уже сжимал когтями шею цапли. Полузадушенная птица слабо шевелила крыльями и в своём падении увлекла за собой победителя. Когда до земли оставалось всего несколько футов, сокол разжал когти, и добыча его сама рухнула на землю. И тут он снова набросился на свою жертву и прикончил её ударом клюва в глаза и голову. Раберс с сокольничим подоспели вовремя. Прикормку, прикормку, крикнул Рабер. Сокольничий отцепил от своего седла дохлого голубя и бросил его как прикормку соколу. Откровенно говоря, полуприкормку хорошо натасканный сокол должен довольствоваться этим и не трогать добычи. И маленький отважный красавец с акровавленным клювом пожрал дохлого голубя. Держась одной лапой за цаплю. С неба на траву медленно падали, кружась, серые перья, вырванные во время борьбы. Сокольничий спешился, взял цаплю и подал её Раберу. Великолепная цапля. И сейчас, когда её держали на весу, она от клюва до кончиков ног была ростом с человека. «Вот уж и впрямь трусливая птица!» — твердил Робер. «Даже охотиться на нее нет никакого удовольствия. Эти цапли здоровы только горланить, а, собственно, и те не боятся и начинают верещать, когда ее увидят. Нет! Пусть за такой дичью охотятся виланы!» Насытившийся сокол, повинуясь свисту, снова уселся на руку Робера, а Робер... надел на него кожаный клубочок. Потом охотники с той затрусили по направлению к замку. Вдруг Сокольничий услышал, как Робер Артуа засмеялся коротким звонким смешком, хотя вроде бы ничего смешного не произошло, и лошади тревожно повели ушами. Когда они вернулись в Винзер, Сокольничий спросил: "Что прикажете, Ваше Светлость, сделать с цаплей?" Робер поднял глаза к королевскому стягу, развевавшемуся над Винзёрской башней, и злобно насмешливой ухмылкой исказило его лицо. Возьми её, и пойдём в поварню, ответил он. А потом отощи мне одного или двух менестрелей из тех, что сейчас в замке.